Глава двадцать третья «Госпожа Алиана, что такое? Вам плохо?» — беспокойно спросил меня Кристос. Кровь грохотала в ушах. «Какое тонкое издевательство!» Отвезти Лиззи в больницу — это чертов пирог. Ягодами, вероятно, я ее с ложечки должна буду кормить. Хотя ложечки не прилагаются. Покормим руками. Угощайся, Элизабет. Пальцы мои оближи, а я буду смотреть тебе в глаза и умирать от стыда. Скотина! Что он хотел сказать этим жестом? Напомнить о моей доступности? Удалось». Если бы взглядом можно было поджечь, картонная коробка наверняка бы задымилась. С такой ненавистью я на неё смотрела. Кухонный стол, брошенная на пол старая форма и моё да в ответ на бесстыдные ласки. Если он хотел унизить меня, у него получилось. Интересно, как бы этот пирог смотрелся на голове господина Холда? Восхитительно смею представить. Нет, нет, всё в порядке. Передайте господину Николау су мою благодарность. Он ведь этого хотел. Истерики. Криста, останови машину, я швырну эту малину на проезжую часть. Нет, я не стану позориться. Я отнесу лизе пирог и даже попробую. Я и ягоды эти съем, чего добро пропадать? Изумительное он придумал мне наказание. Затееник. Спасибо ему. Злость — отличное лекарство от постыдных желаний. Очень люблю малину. Любовь скоротечена, — говорил Тедди. Если бы я была влюблена, то моя любовь закончилась бы с последним куском этого пирога. Не с вареньем, надо полагать. Совсем забыл, вдруг опомнился Кристос. Да? Ваш брат снова наказан. Его лишили выходных. Мне очень жаль, госпожа Алиана. Но и Рождество он проведет в Академии. Сынова, я не встречусь с Ральфом, и Лизи не оставит меня одну в Рождество, и Диана будет ждать на торжественный ужин, обе задарят подарками и любовью задарят обе. Сжала зубы, посмотрела на пакет с малиной, а ягоды я съем вместе с Дианой. Не знаете, за что его наказали? Этого мне господин Николас, к сожалению, не сообщил, извинился мужчина, но я уточню и расскажу вам. Спасибо. Машина остановилась у госпиталя. Я буду ждать вас на стоянке у главного входа. Кристос подал мне перевязанную лентой коробку. Я кивнула и, перехватив чудный подарок господина Холда, вошла в больницу. Разделась, получила белый халат. Подошла к проходной, представилась и объяснила цель своего визита. Вежливая сестричка проводила меня в нужную палату. Лизи смотрела свой любимый сериал и выглядела вполне счастливой. Ты представляешь, он всё-таки женится на своей возлюбленной. Кто рассмеялась я? Граф отмахнулась подруга. На главной героине, а на прачка. Да, вот оно торжество любви над условностями. Я поставила коробку с пирогом на широкий подоконник. Помню этот вид. Моя палата была где-то рядом. Что принесла? Пирог. Это тебе отец передал. Здорово. Он вчера заходил. Я просила его заскочить, если получится. «Зачем?» — голос сел. «Передать, что я почти в полном порядке, чтобы ты не волновалась, разумеется. Зачем же еще? А то знаю я тебя. Ты бы всю ночь не спала, придумывая себе всякие ужасы». «Да уж, я всхлипнула. Я еще та фантазерка». Спрятала лицо в ладонях и тихо расхохоталась. «Так вот, зачем он приходил вчера. Переживала о моем душевном здоровье». Заботливая Пекун. Нажа в палате не было, и я принялась аккуратно развязывать бант на коробке. Пальцы механически нащупывали узелы, взгляд скользил по широкому проспекту. Несколько машин, спешащие куда-то пешеходы, курсанты, медосмотр, наверное. Но «Ну что-то там опять стряслось, недовольно сказала Лизи. Что? не оборачиваясь спросила я. Высоко, лиц военных не видно. Но один из них почему-то привлёк моё внимание резким наклоном головы. Где я могла видеть этот жест и почему это движение кажется мне красивым? Да вот же, послушай, эмоционально воскликнула подруга. Я развернулась к телевизору. Вчера ночью в Южной Саксонии на подконтрольной империи территории на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе произошёл взрыв. Последовавший за ним пожар парализовал работу предприятия, говорил диктор. Взрыв Террористы? Да разве ж они скажут, отмахнулась Лиззи, но это очень-очень плохо. Да чего уж хорошего во взрыве, я снова выглянула в окно. Курсанты ушли, и я разочарованно вздохнула. Жаль. Конечно, взрыв на таком заводе по факту новая война. Помяни мое слово, отец уже выехал на место. И то, что об этом в новостях ничего не сказано, подсказывает мне, что я абсолютно права. Па родний удар, пара не обратно. Если Лизи действительно права, есть шанс, что господин Холт не вернётся к Рождеству. Думаешь? Конечно. Это ведь деньги, огромные деньги. Думая, что твой отец уехал из столицы, я напряжённо вглядывалась в экран телевизора. Господи, как это жутко радоваться взрыву и возможной войне. А я радуюсь. Наверняка, она пожала плечами. Кстати, не поверишь, кто ко мне заходил. Эдриан, помнишь его? Лизи, ты ведь не ошибаешься. Никогда не ошибаешься. Как же ты могла так ошибиться во мне? Конечно, помню. А что он здесь делал? Он вроде бы гражданский врач. Помнишь, я показывала тебе его диссертацию? Так вот, это закрытый проект военных. Поэтому он частый гость здесь. Здорово улыбнулась я. А теперь сядь. Лизи хлопнула по кровати. Я присела на краешек больничной койки. Аня, что случилось? Мой отец обидел тебя? С чего ты взяла? Ты кривишься при одном его упоминании, даже сейчас. Нет, покачала я головой. Альфа опять наказали. Его даже на Рождество не отпустят. И теперь, если господин Николас уехал, у меня не осталось ни единого шанса увидеть брата. И когда ему дадут выходной, неизвестно. Лизи кивнула, принимая моё объяснение, печально вздохнула, сжала мою ладонь. Нет, он меня не обидел. Он раскрыл мне глаза, показал моё истинное я. И мне очень не понравилось увиденное. Я вернулась к окну и открыла коробку. Красная лента упала на подоконник. Сладкий аромат перебил запах лекарств. Красивый, очень красивый пирог. У меня вряд ли бы вышло что-то подобное. Громкий стук в двери, бодрое: "Войдите!" Отвлекли меня от подарка Холта. Я зашёл попрощаться с Элизабет, вошёл в палату Эдрен, только смотрел он при этом почему-то на меня, как будто знал, что Лизи в палате не одна. "Здравствуйте, Элиана", тепло улыбнулся мне мужчина. "Добрый день, господин Слон. Рада вас видеть". Это не было правдой. Я не испытывала никакой радости от этой встречи. Я видела в его глазах интерес, и это не казалось мне приятным. Врач, ну и сын влиятельных родителей. Им тоже нужен Эдинбург. Как вы? Как ваше здоровье? Значительно лучше, благодарю вас. Господин Николас был абсолютно прав тогда на балу. За каких-то несколько месяцев я научилась врать. Не слишком виртуозна, правда? Лизис с первого взгляда меня раскусила, но я определённо делаю успехи. Бал. Танц с Александром и приглашение Эдриана, о котором он тогда предпочёл забыть. Я ещё и залопамятна. Господин Слоун улыбался и рассматривал моё лицо. Молчаливая пауза затягивалась. Лизи присунула в кулачок, я выгнула бровь. Мы не виделись почти 8 месяцев, а теперь он вдруг понял, как много потерял. Я был счастлив снова видеть вас, Алиана. Не смею вам больше мешать. Кивнул он мне на прощание и посмотрел с такой тоской, что мне захотелось поверить в его чувство. Наивная, наивная Ани. Почти так же смотрел вчера на тебя, господин Холд. Ему тоже поверишь. Сжала зубы. Красное марево клубящаяся тьма. Что я вижу? Диссертация Эдриана. Может быть, он знает ответ. Вы торопитесь, господин слон, или ещё какое-то время будете в госпитале? аккуратно спросила я. Тоска в его взгляде сменилась яркой надеждой. Ещё один превосходный актёр. У меня есть к вам несколько вопросов. Не могли бы вы уделить мне пару минут? Конечно, я буду ждать вас в холле с готовностью ответил мужчина. Вежливо поклонился Элизабет и оставил нас с подругой одних. Будь осторожна, Аня. Не забывай, что ты Холт, вздохнула Лизи. Я снова присела к ней на кровать. Ты ведь не обо мне сейчас, взяла её за руку. Она опустила глаза. Нет, не о тебе. Юрий попросил у отца моей руки. Вот так новость. Первый танцует на весеннем балу. Злость в глазах Александра, бледная Элизабет и крайне довольный собой Юрий. танцевал с Лизией, целовал меня. На ней женится, станет моим опекуном, тем самым оформив право на любовницу. Вы ведь необычная женщина, Ариана. Можно, наверное, даже втроём жить? Я ведь такая необычная. Нет, втроём в народе не поймут. Одна на день, вторая в ночь. Красота? Да, настоящий прекрасный принц. «Но вчера ведь вы виделись? Что он знает? Откуда знает? Наблюдал за Холдом? За мной? Или за нашей с Лиззей квартирой?» «Господин Холд дал согласие? Нет, и вряд ли его даст. Какая разница, кто, Ани? Я приму любое решение отца, любое. Вот что действительно страшно. «Твой отец позволил тебе учиться, Лиззи. Есть шанс, что и выбор мужа он оставит за тобой». Ты только выбирай кого-то правильного. Ты права, она робко улыбнулась. Проблема только в том, что тот, кого выбрала я, не торопится выбирать меня в ответ. Всё относительно, госпожа Холт. Иногда проблема тот самый взаимный выбор. Уже поздно, и Эдриан ждёт. Иди, оставляй меня болеть в одиночестве. Не в одиночестве. У тебя есть телевизор, рассмеялась я, а потом взгляд мой остановился на подарке господина Холда. Мне больше не было смешно. И малиновый пирог. Ты же будущий врач, знаешь, как полезно малина при простуде. Мы попрощались. Я мельком посмотрела в окно и уже взявшись за дверную ручку, озвучила тревоживший меня вопрос. Скажи, Элизабет, кто-то мог наблюдать за нашими окнами из квартиры напротив? Разумеется, Анна, охрана. Квартира напротив тоже принадлежит отцу. Хорошо, я улыбнулась и вышла за дверь. Тоже принадлежит отцу. Как и наша квартира, как и Лизи, как и я. Эдриан ждал меня в холле на небольшом диване для посетителей, и задумчиво смотрел перед собой. Хлопнула дверь. Он обернулся на звук, поднялся с дивана и подал мне руку. Уже всё? улыбнулся сло он. Всё, подтвердила я. Охрана могла что-то видеть. Были ли закрыты шторы вчера на кухне? Я не помню. Вспышки напротив. Блики от уличного фонаря или фотокамеры. Но зачем холду наши фотографии? Вас устроит мой кабинет? Конечно. Мы прошли прямо по коридору мимо дежурного медицинского поста. Одна из сестричек заполняла какой-то журнал, вторая читала газету и громко охала, а третья, стоя пила чай, заглядывала к Олеге через плечо. Жуть-то какая. Да, страшное место этот Эдинбург, я дёрнула плечом. Опять сплетни. Кабинет слоуна был совсем рядом. Небольшое светлое помещение, широкий стол с тележкой, кушетка и какое-то оборудование. Эдриану садил меня на стул для посетителей и занял своё место. У меня есть кофе, но предлагать вам эту бурду мне откровенно стыдно, печально заметил он. Я рассмеялась. Не расстраивайтесь, господин Слоун. Кофе я выпью в кафе. В том-то и проблема, что больше шанса угостить вас кофе мне может уже не представиться. У вас очень строгий опекун, Ариана. Я нахмурилась. Что вы имеете в виду? Господин Холдт запретил мне отвлекать вас от учёбы, улыбнулся мужчина. Когда? Всегда, серьёзно ответил он. Это мои проблемы, Анна, не ваши. Что вы хотели узнать? Я посмотрела в окно, собираясь с мыслями. Как сформулировать вопрос? Что он обо мне подумает? Какой диагноз поставит? Выдохнула, а потом решилась. Скажите, Эдриан, как люди обнаруживают свои способности? Чувствуют их? Может быть, видят? Что они видят? Он взял в руки шариковую ручку, прокрутил ее между пальцами и задумчиво на меня посмотрел. «Объясните, что вы имеете в виду?» И я попробую ответить. Я вытерла вспотевшей ладони больничный халат. Имеет ли магия цвет? Чёрный, красный, зелёный? У меня нет такой информации. Он зажжал ручку в кулаке. Отдарён их мало, очень мало. Известные им видят мир так же, как и все. То, что мы называем магией, лишь энергия, недоступная нам с вами, но доступная им. К примеру, ваш брат способен преобразовывать ее в электричество, а целитель использует, чтобы лечить. «Вы знакомы с Ральфом?» — обрадовалась я. «Знаком. И даже видел его сегодня. Он проходил тесты». Я расстроенно вздохнула. «Если бы я только знала, что он будет в госпитале...» «Как он? Он в порядке?» «Если не считать фингала, то да, в порядке», — с улыбкой подтвердил Слоун. «Фингала?» Опять подрался, покачала я головой. Теперь понятно, за что его наказали. Неужели нельзя было удержаться от вредительства хотя бы перед Рождеством? Или его намеренно провоцировали и явно несколько человек, потому что мне сложно представить кого-то одного настолько безумного, чтобы самому лезть к вспыльчивому и дрячливому магу. Это в большей степени вина его дара, а не его самого, заметил Эдрен. Так называемый откат, обратная сторона магии. «Несмотря на то, что мы зовем магов одаренными, несмотря на все их преимущества перед простыми людьми, дар отнюдь не благо». «Хорошо, я не буду слишком сильно его ругать». Эдриан тихо рассмеялся, подался ко мне. Взял в руки мою ладонь и, заглянув мне в глаза, спросил. «Что вы видите, Алиана? Какого цвета магия?» «Наивная, наивная Ани! Строгий опекун запрещает влюбленному врачу видеться с тобой». Но если ты мака, то меняет дело. Для диссертации ведь старается на благо имперской армии. Вы можете мне довериться, ласково сказал мужчина. Довериться? я солнечно улыбнулась. Меня трясло от ярости. Довериться кому? Человеку, которого я вижу третий раз в жизни? Я не могу обнять родителей. Я не могу встретиться с братом, я не могу ничего рассказать единственной подруге, я даже себе доверять не могу. Ключ от сейфа с большими деньгами. Не человек, вещь, которую можно забрать, когда вздумается, ни семьи, ни имени, и не красивая страсть вместо любви. Ради чего? В сером мире было холодно и пусто. Я аккуратно высвободила свою ладонь. Мне жаль вас разочаровывать, Эдрен. Но я говорила не о себе. Это не моя тайна. Красная капля упала на стол. Я моргнула, возвращая себе привычное зрение. "Простите", извинился Эдриан, достал из кармана платок, приложил его к носу и закинул голову вверх в переутомлении. "Мне пора поднялась я с места. Нет, нет, сидите, отдыхайте, Эдриан, я дойду сама". Он попытался возразить, но кровотечение не останавливалось. Белый платок намок и весь окрасился красным. Попрошу сестричек принести вам бинт, вежливо сообщила я и вышла из кабинета. Доверие непозволительная роскошь. Сообщила дежурной сестре о проблеме Эдриана, вызвала кнопкой лифт и спустилась вниз. Домой. Я села в машину, задумчиво уставилась в окно. Конечно, слово он правильно истолковал мой интерес. Трудно было не догадаться, и не было в его вопросе ничего страшного. Мой брат Мак живёт и не скрывается. Но Ральф управляет электричеством, Ники умеет лечить, а в моём активе лишь голоса и видения, не слишком похоже на магию, зато очень похоже на бред. Вы ничего не потеряли без моей правды, господин Слоун. Давно стемнело. На опустевших улицах дежурил патруль Кристос отвез меня домой, проводил до двери, отдал мне пакет с малиной. Я закрылась изнутри, убрала ягоды в холодильник, оглядела кухню и не придумала ничего лучше, чем спустить вниз по лестнице стул и подпереть им ручку. Вдруг Лиззи ошиблась, вдруг Холт никуда не уехал. Смешно, можно подумать, его удержит стул. Заперла спальню, проделала то же самое и со своей дверью. Да, это бесспорно так себе баррикада. Но лучше, чем ничего. Он не пришёл. Я не спала всю ночь, сидела на подоконнике и смотрела на пустую улицу, а утром, когда шпиль императорского дворца пронзил низкое зимнее солнце, я спустилась на кухню. Заварила кофе и достала подарок господина Холдейс из холодильника. Я не смогла попробовать тот злощастный пирог. Духа не хватило делать это при Лизи, но сейчас я одна и хочу узнать. не изменился ли сладкий малиновый вкус Положила особенно крупную ягоду на ладонь, закрыла глаза и поднесла к рту. Нет, малина не стала горчить. Впрочем, возможно, я не понимала вкуса. Я снова чувствовала его губы на своих губах, жар горячих рук, тяжесть мужского тела и дикое сожаление от того, что ничего этого на самом деле нет. Не сдержала стон, а потом выкинула в мусор всю эту чёртову малину. Ненавижу. Не его. Я себя ненавижу.